Глава четвертая. Чужие планы. Хват. Сморщенные лапки, согнутая спина. Сколько врагов и друзей уже купились на эту внешность. Троглодиты Бориса тысячелетиями использовали образ бедных созданий при обращении с другими мирами. Но вот у себя дома все до последнего драка раба знали, что более жестоких и подлых существ, чем мы, просто не существует и наш народ всегда гордился этим страхом. «Мы будем ждать и думать». Склонившись, я попрощался с котом и поспешил в дальнюю пещеру, где до меня никто не доберется, и можно будет обдумать все последние события. Десять новых туннелей, два двойника, что уведут в сторону потенциальных шпионов. А вот теперь можно и расслабиться, не беспокоясь о том, что кто-то увидит короля народа Тро не в том образе, что я бы хотел. Для начала кот. Он, похоже, пока не воспринимает нас всерьез, И это прекрасный способ себя показать и заслужить его доверие. Хотя, кого я обманываю, я же видел его глаза. И пусть он сколько угодно играет обычного человека, я всегда чувствовал подобных себе. Такие существа никому и никогда не будут доверять. А значит, нет смысла гоняться за несбыточным, лучше доказать свою полезность и получить заслуженную награду. Ведь награждать — это логично, это мотивирует других. А такие, как я и как кот, мы всегда ценили логику. Есть еще, конечно, вариант продать всю известную мне информацию и доступ к новой стихии одному из изначальных миров. Сдать им десяток воинов трон на опыты, получить награду. Вот только этот тупиковый путь. Он лишает нас силы. А те, кто слаб, рано или поздно всегда превращаются в рабов. А мы лучше умрем, чем выберем такую судьбу». Кот, я собрал Майю и Кейси в тронном зале и рассказывал им обо всем, что случилось со мной в новом мире. Факты, первые выводы, что я успел сделать, ну и отправленный пару минут назад ментальный зов Точно думаешь, что стоит привлекать кого-то со стороны? Майя решила начать с конца. Всех новеньких мы сможем контролировать через храм. Ты только побыстрее разберись с этой новой стихией. А вот тех, у кого ее нет. Здесь я рассчитываю на тебя. Я широко улыбнулся. Все-таки в нашей семье паранойя в хорошем смысле этого слова уже стала своеобразным фирменным знаком. Мама проверит их мысли, я тела. Кейси намекнула на свои умения по контролю крови. Никто из врагов не пройдет. Я тоже так решил. Я потрепал девушку по голове все таки мне еще сложно считать ее по-настоящему взрослой, учитывая, что ребенком со мной она была только год во время жизни на Земле. Но давайте перейдем к захвату новых миров. Давай я подведу итоги твоего рассказа. Майя поднялась на ноги и принялась ходить из стороны в сторону. Итак, времени у нас мало. Сейчас все, и ватиси, и, и вра, и на лоббине, занимаются тем, что анализируют произошедшее учитывая, что у них по умолчанию больше информации под рукой, даже если в нашу пользу играет роль создатели миров и, соответственно, возможность манипулировать условиями на старте, в перспективе они все равно нас обойдут. «Да, поэтому уже завтра надо будет открывать новый мир», — я кивнул. «В мыслях Гетсу я прочитал о четырехкратном превосходстве. Получается, если мы захватим всего три мира, всего три» то после этого нас уже никто не остановит. И несмотря на мою сегодняшнюю неудачу, это более чем реально. Как планируешь действовать?» Майя кивнула. «Каменных гигантов и минотавров соберешь в ударный кулак. Одни сосредоточатся на защите, другие на атаке. Троглодитов можно вообще не брать, чтобы не занимали место. Они зели и тут наварят. Пара людей и пара гарпий для разведки. Одни поработают сверху, «Другие через изнанку, так?» Девушка посмотрела на меня, оценивая, согласен ли я с озвученной ею схемой. «И да, я действительно думаю, что это выглядит оптимально. Мы не полагаемся на случайности, а за счет правильного вооружения гарантируем себе победу. И опять же нельзя недооценивать врагов. Они тоже высчитают эту схему». «Да, уверен, уже высчитали» и пусть в мире тёмного пламени мои новые союзники показали не все свои способности, это было и не нужно. Их видели, а значит, шпионы Ра и Лобина добудут всю необходимую информацию. Наверняка они уже её добыли и уже разработали схему, как будут противостоять нам. Причём даже не одну схему. Уверен, Керри и Карик постараются подготовиться к тому, чтобы их войска сумели победить, Если я пошлю большую армию, и если маленькую. А может быть попробуем опять отправить Милаху? Кейси предложила использовать нашу коту лесу. В первый раз она неплохо себя показала. И именно поэтому в следующий раз ее сметут, не считаясь с потерями. Появление истинного зверя даст нашим соперникам провести к себе на помощь по тысяче вестников. Если они набросятся разом, Мелаха не выстоит. Я покачал головой. Мне кажется, что наш единственный шанс на победу — это использовать небольшие отряды. С идеально просчитанной экипировкой и тактикой. Ты говорил. Майя улыбнулась. Ну что, тогда прикинем, что мы можем противопоставить каждому из наших соперников. Начнем с Ра. Я обозначил самого неприятного из наших конкурентов, последователей Керри. Собираем все идеи, что придут в голову. Потом уже будем решать, Что из этого мы успеем осуществить? А что, возможно, придется отложить на следующий раз? Гемы, в щиты, тут же выдала Кейси. Тут двойной плюс. Во-первых, гниль опасается нашей стихии, И такой доспех лучше справится с любыми акцентированными атаками. А удары по площади и вовсе никого не заденут. А во-вторых, поглощение энергии. Да, обычная гема даёт всего 10%. Но благодаря им каменные гиганты смогут удерживать свой щит дольше, чем могли бы предположить вражеские аналитики. Эти гемы я никогда не использовал при других. Так что да, это действительно станет для них сюрпризом. Я благодарно кивнул Кейси. «А так у минотавров можно усилить гемы хаоса», — добавила Майя. «Они и сами по себе пробивают защиту врага. А так будут делать это еще быстрее». «Хорошо». Я снова кивнул. «Такое наши враги уже смогут предсказать. Вот только справиться с подобными эффектами им легче точно не станет. Еще добавим зелья», — снова взяла слово Кейси. «Атакующие против врагов уровня вестников никогда не сработают. А вот то же зелье карика, как бы ни было обидно тому, в честь кого оно названо, очень даже может помочь. Туда же твои новые зелья укрепления силы, выносливости, ловкости и интеллекта». Я опять кивнул. Действительно, за эти годы я немного продвинулся в улучшении своих стандартных зелий. И теперь, благодаря тысячам опытов и крайне редким ингредиентам, которые никогда бы не получилось найти в мирах отражениях, получилось довести возможность увеличения базовых характеристик аж до пяти сотен. Когда-то это могло бы сделать меня чуть ли не богом в рамках колыбели, а сейчас это просто один из небольших плюсов. Но хочется верить, если этих плюсов наберется достаточно, то даже с не самыми большими размерами их хватит для победы. «Еще я сделаю ментальные амулеты», — Майя снова заговорила. «Иначе силы ликов как бы вестники просто не подчинили нашу небольшую армию. Это было бы просто прекрасно». Я немного неточно выразился и поспешил сам себя поправить. «В смысле, если ты сделаешь амулеты...» Они если кого подчинят. Кстати, а у тебя самого идеи есть? Кейси воспользовалась тем, что я расслабился, и тут же ткнула пальцем мне в бок. И знает же, что я этого не люблю, но все равно продолжает всегда целить именно туда. Как говорится, запретный плод сладок. Поверь, у меня тоже есть идеи. Я усмехнулся. Для начала помните, что я говорил про усиление стихии которую мы используем при создании мира. И если тот же огонь начал сжечь истинного зверя обмана, то и обычное зачарование сможет себя показать. Например, мы создаем мир темной воды, а потом я использую эленит для повышения сопротивления именно этой стихии. Доводим его до 100%, и это поможет как против врагов, которые тоже наверняка вычислят эффект усиления стихии создания, так и против местных обитателей. Майя подключилась к развитию моей идеи. «И это еще не говоря о возможных скрытых эффектах в атаке, которые мы пока не можем даже спрогнозировать», — я улыбнулся. «Только лучше не воду использовать», — Кейси нахмурила лоб. Я посмотрела воспоминания, и в мире темного пламени была магма. Что если в мире, созданном из стихии воды, в итоге окажется много этой самой воды? Тогда часть стратегий, разработанных для сражений на суше, окажутся недееспособными, а для морских баталий нужно будет придумывать что-то отдельно». «Ты права». Я посмотрел на ситуацию с этой стороны. «Для начала тогда возьмем более нейтральную стихию, из тех, к которым у нас есть доступ. А битвы на море и в воздухе оставим на будущее, если нам понадобится удивить наших противников. Кстати, ты пока озвучил только одну идею, а говорил, что у тебя их несколько». Кейси уставилась на меня тем же взглядом, как в детстве, когда требовала рассказать ей сказку. После такого надо действительно выдать что-то особенное. К счастью, одну красивую теорию я как раз отложил на подобный случай. «Наши гарпии». Я поднял палец вверх, напоминая о народе милиши. «Да, у них нет рук, и кажется, что они могут помочь, только добывая информацию. Но это совсем не так». Тут я вытащил из невидимого кармана добытый на Рашем мешочек с красными кристаллами. «Ты хочешь, чтобы они стреляли?» Кейси уловила часть моего плана, но именно что только часть. «Но как? У них же нет рук, ты сам сказал». «Руки нужны, если мы планируем, что они сделают много выстрелов. Но нам на самом деле хватит и одного». Я вытащил из мешочка сразу несколько крупных кристаллов. В моем мире на Земле есть такое понятие, как управляемая ракета. И мы здесь сможем сделать что-то подобное. Смотрите, собираем несколько камней, делаем заготовку под один очень мощный выстрел, а когда придет время, десятки гарпи поднимутся в воздух и, используя свое предвидение, выстрелят так, чтобы не промазать и за каждую свою атаку подбить как можно больше врагов. Кристаллы в итоге, увы, разрушатся но эффект должен быть просто впечатляющим. Это еще одна идея, которую мы никогда не использовали раньше. Так что, думаю, все должно получиться. Технологии Атиса у нас подчиняются только тебе. Майя внимательно посмотрела на меня. «Ты точно сможешь это сделать? Потому что если да, если каждая гарпия разменяет свой выстрел хотя бы на пару врагов, а учитывая предвидение, я в этом не сомневаюсь» то численное преимущество будет на нашей стороне. Именно. Как же приятно общаться с теми, кто тебя понимает. Количество воинов с каждой стороны будет одинаковым. С помощью гарпий мы изменим соотношение в свою пользу. Тогда осталось продумать только компоненты доспехов для сражения с людьми Карика и вестниками хаоса, и можно приступать к подготовке». Я чувствовал, что Майя пытается найти слабые места моего плана. Но у нее ничего не получалось. И это прекрасно. И если уж она с ее постоянными тактическими тренировками не может это сделать, то и нашим противникам ничего не светит». «В ближнем бою поглощение энергии на доспехах будет эффективно против любого противника. Разве что для диверсионных отрядов, когда будем сражаться с атистцами, пригодятся наборы хаоса». Кейси продолжила обсуждение а вот с атакой лучше подготовить разные варианты. Те же воины Карика в большинстве своем обычные люди, и они будут давить нас не силой, как бывшие вестники, а слаженными комбинациями атак, усиленными силой наследника демиургов. Думаю, против них идеально подойдут гемы смерти. Увеличим их откаты способностей, собьем все ротации, а там и наши гарпии подправятся отношения сил, и все. Кейси замолчала. Мы с Майей тоже ничего не говорили. Все основные детали плана мы вроде бы обговорили. Конечно, в процессе еще обязательно всплывут новые детали, что-то точно сработает не так, как мы задумывали, но все это мы будем править уже потом. Сейчас, учитывая ограниченность времени, пора заканчивать обсуждение и приниматься за работу. Мы быстро распределили обязанности. Майя взяла на себя ментальные амулеты, и расчеты по количественному составу отряда, что мы пошлем на захват нового мира, Кейси отправилась к горе, чтобы на практике начать отрабатывать все задуманные нами тактические приемы и заодно передать задание по подготовке зелий хватту. Но, а мне досталось самое скучное. Увы, никто кроме меня с этим не справится. Создание экипировки. Доспехи, мечи, гемы, зачарованные повязки и зелья с алхимией. Кажется, меня ждет веселая ночка. Устроившись поудобнее и распотрошив свои запасы ингредиентов из невидимого кармана, я для начала подготовил по одному полному набору доспехов и всего остального для каждой расы. Получилась внушительная такая кучка. Не хватало только зелий троглодитов, но тут как раз к горе подоспел посыльный с первой партией, и я, подобрав у него все, что он притащил, Довел дело до конца. Кстати, характерный момент. Если бы хват начал выполнять мой заказ только когда я ему сказала бы об этом Кейсе, он никогда бы не справился так быстро. Я видел, сколько заняла Варка зелий во время нашей вылазки, и знаю, о чем говорю. Выходит, он с самого начала понял, что надо спешить, и принялся за работу, еще как только я ушел. Сам. Очень полезное качество которые я крайне ценю во всех своих союзниках. Только я закончил размышлять о полезности троглодитов, как Майя мысленно скинула мне свои расчеты. Она подготовила сразу несколько вариаций отряда, что мы завтра отправим на захват нового мира. Первый в списке шла крупная формация на случай, если мы решим удивить наших врагов, которые пока вряд ли представляют, сколько новых союзников у нас появилось. Впрочем, Учитывая, что те же гниль и хаос воюют уже несколько тысяч лет, вряд ли мы сможем подготовить недавних новичков так, чтобы те смогли что-то противопоставить им в бою настоящих армий. А вот если брать небольшие отряды, тогда урон от заготовленных нами сюрпризов уже ничем не получится компенсировать. Я рассмотрел варианты небольших формаций, скинутых моей избранницей, и в итоге решил остановиться на самой компактной из них по десять великанов и минотавров для ядра ближнего боя, десять гарпий для дистанционных атак. Этих бы я точно взял больше, но учитывая количество кристаллов и необходимость тренировок, больше нам пока просто не вооружить. Еще в этой небольшой армии будет один Трогладит, чтобы делиться кровью при использовании зелий его расы, и три человека, по расчетам мая такого количества хватит, чтобы гарантированно вывести из строя вражеского командующего. Вариант семь. И окончательно определился с выбором. Хорошо, я передам Кейси, чтобы они начали отрабатывать именно его. Кстати, мне эта схема тоже казалась самой разумной. Как это часто и бывает, мы с Майей думали примерно в одном ключе. Для семейной пары это очень хорошо, а вот для планирования военных операций уже не очень тем больше поводов поскорее найти старых друзей и добавить их в совет, чтобы рядом были те, кто думает просто по-другому, и чьи мысли в итоге могут охватить то, что ты сам просто никогда не заметишь. Следующие четыре часа я посвятил тому, чтобы подготовить всю необходимую экипировку под выбранный нами отряд. Готовые комплекты сразу отправлялись к горе, чтобы Кейси могла прямо на месте использовать их в тренировках. Уверен? Это существенно ускорило процесс подготовки наших вояк. Но в итоге заставило меня просидеть тут лишние два часа. Постоянно что-то выходило из строя, что-то разносило в процессе тестовых столкновений. В общем, я в итоге сделал не 34 комплекта, как планировал изначально, а точно больше сотни. За окном прогремели два очередных взрыва. Гарпии учились летать с закрепленными на спинах ракетницами из кристаллов Атиса. Я улыбнулся тому, как слаженно это у них получилось. А сам неспешно двинулся в сторону храма обмана. Да, с одной стороны, можно было бы и поспать, но с другой — совсем не хотелось. Да и мои права. Мне надо попробовать установить более тесный контакт с нашей новой стихией. И заодно разобраться со старой. После утренних сбоев обман работал как надо, но нет никаких гарантий, что так будет дальше. А мне нужно четко понимать, на что я смогу в будущем рассчитывать, а на что нет. Храм встретил меня сонно-мурчащей Милахой. Кота-лиса свернулась вокруг камня алтаря и отдыхала, после недавнего приключения, устанавливая силы и залечивая раны. Кстати, что радует, от последних уже практически ничего не осталось. «Я готова». Увидев меня, Милаха сонно подняла голову а потом сразу же закрыла глаза и в такой вот неожиданной позе снова уснула. «Все нормально. Завтра ты отдыхаешь. Попробуем отправить в бой только наших новичков». Я с улыбкой посмотрел на истинного зверя, который за эти годы стал настоящим членом нашей семьи. «Хорошо. Завтра отдыхаю. Но потом я готова. Будем вместе всех убивать». Мелеха сонно облизнулась, А я неожиданно задумался, а всегда ли она была такой вот кровожадной. Впрочем, вряд ли это сейчас самый важный вопрос. Я присел на пол рядом с алтарем и котолисой и попробовал ощутить текущую рядом силу. Мне надо пропустить ее через себя, почувствовать, понять, что же тут на самом деле происходит. От алтарного камня, к лежащей на нем руке, потянулись грязно-желтые туманные щупальца. Действительно. Как-то не очень красиво тут все стало выглядеть. Зря я так давно сюда не заглядывал. «Действительно зря!» За спиной раздался чей-то, совершенно незнакомый мне голос, и я в тот же миг вскочил на ноги, пытаясь понять, кто же это смог забраться в самое защищенное место моего закрытого мира.